64 февраля 13. -е. Матерь Мир. Войти ко мне можно лишь победителем, именно победить все притяжения вашей планеты, чтобы от них оторваться и планету пройти. Это и будет путём завершения, путём завершающим. Дух завершающий, окончив свой путь на земле, может перейти на планету мою. Земля ваша это ступень, ведущая к следующей высшей планете. Значит, планета моя цель вашего странничества по просторам земным и цель ваших долгих и многочисленных на ней воплощений. Немногим скажу: в промежутках между воплощениями сферу планеты моей можете избрать целью своих устремлений и в них пребывать. Но это возможно лишь при условии, если ещё будучи на земле пророите в пространстве каналы устремлений, ведущие в царство моё. я потом следует позаботиться сейчас в воплощённом состоянии вашем ибо после смерти и освобождения от тела будут действовать энергии и устремления порождённые вами в воплощённом состоянии а о будущем вашем теперь позаботьтесь закон не изменён что свяжете на земле будет связано на небесах но связывают же себя на земле устремлениями только земными Им нет места в сферах моих, их сферы моим, они не приведут вас. Подумайте о том, как лучше использовать ваши дни на земле, чтобы утвердить направление ваше в пространстве, когда тело не будет, и дух последует за своим устремлением, магнитно влекущим его в созвучное устремлению сфер.